Глава 13. Элис. Я выглядываю в окно и вижу машину Мэтью Хилла, припаркованную снаружи. Среда. Я машу ему рукой, а он подмигивает мне в фарме. Он приехал в 6 утра и сразу послал мне сообщение. Я ответила ему, предложив кофе, но он отказался, сказал, что у него с собой термос и что он будет ждать на подъездной дорожке до тех пор, пока не понадобится. Опустив занавеску, я сажусь на кровать в гостевой спальне Леан. Накатывает усталость. Ночью я не сомкнула глаз, все смотрела на электронный циферблат и следила, как мигают зеленые цифры на черном фоне. 3.00, 4.00, 5.00. И опять смотрю на часы. 8.00. Времени полно. Можно принять душ для бодрости и проглядеть свои заметки, подготовительные к интервью. Стоя под горячим душем, я изо всех сил стараюсь гнать от себя мысли о предстоящем дне, об этом типе. Вместо этого я думаю об актрисе Мелинди Белстрой, Гадаю, какой она окажется вживую. Об этом действительно можно только гадать. Сколько уже раз я ошибалась, Готовилась к встрече со звездой, а оказывалась лицом к лицу с заурядной, скучной личностью. А и наоборот. Оказавшись в компании человека, чьи политические взгляды приводили меня в ужас, я вскоре обнаруживала, что с удовольствием смеюсь над его шутками и вообще наслаждаюсь его обществом. Мелинда Белстрой стала сейчас лицом новой компании по оказанию помощи людям с биполярным расстройством, ратующей за поддержку и терпимое отношение к ним на рабочих местах. Совсем недавно она сделала признание, что сама страдает этим недугом, и большая удача, что я смогла уговорить ее дать на эту тему интервью. Мелинда ведь в лиге тяжеловесов от кино, которые общаются живьем только с национальной прессой, а нас, бедных провинциалов, удостаивают в лучшем случае пары фраз по телефону. Но мне повезло. Мелинде попалась на глаза моя статья о проблемах ментального здоровья у школьников и отношении к нему в школах. Она прочитала ее и сделала репост, после чего мы стали общаться с ней в Твиттере. Так что, когда я попросила у нее интервью, она не отказала. И черта с два, я передам его теперь кому-то другому только потому что мой редактор считает, будто мне необходим перерыв. Я-то как раз не собираюсь останавливаться, и даже наоборот, думаю задать этим материалам тон, в том числе национальной прессе, а заодно пополнить свою коллекцию статей. Высушив волосы и, наконец, одевшись, я открываю iPad, чтобы освежить в памяти свои заметки и заготовленный план беседы. Вечером я снова пересмотрела документальный фильм Стивена Фрая. Тот самый, где он задается вопросом, нажал бы он такую кнопку, которая помогла бы ему избавиться от биполярного расстройства и стать как все, или нет. Этот вопрос я задам Мелинде в конце интервью. Да, ход, конечно, слегка избитый, но зато эффектный. Самое оно под занавес. Я спускаюсь вниз, подхожу к специальному пульту на стене, откуда контролируется работа камер и сигнализации, и как учила Лен, проверяю, что все исправно работает, после чего покидаю дом. Мэтью, завидев меня, опускает в стекло своей машины и заявляет, что подбросит меня, но я категорически отказываюсь. Он настаивает, но я твердо стою на своем. Достаточно того, что он будет таскаться за мной по пятам весь день. Не хватало еще объяснять Мелинде, что происходит я бы предпочла, чтобы Мэтью был незаметен. Дав ему обещание не терять его машину из виду, сажусь за руль. Движение сегодня не слишком интенсивное, пробок нет. Я нервничаю. Пятая среда как-никак. Сначала была электрическая лампочка у меня в доме, потом цветок на капоте моей машины, потом тот звонок и, наконец, коробка с цветами. Что-то мерзавец выдумает сегодня. Прикусив губу, я бросаю взгляд в зеркало заднего вида и убеждаюсь, что Мэтью не отстал. Раньше он служил в полиции, и у него хорошая репутация. И опыт наружного наблюдения и сопровождения наверняка тоже имеется. Все будет в порядке, Элис. С Мелиндой я встречаюсь в загородном доме ее агента в Салкомбе. Навигатор уже направляет меня на подъездную дорожку, а я все еще не верю, что это на самом деле. В доме три этажа и просторные балконы, с которых наверняка открывается сногсшибательный вид на небольшую бухту. Как и в доме Лиэн, перед особняком ворота, которые раздвигаются, когда я называю имя, в небольшое переговорное устройство. Я предупреждаю их, что Мэтью, следующий за мной, тоже из газеты — и хотел бы присутствовать при интервью, если можно. Слава богу, они не возражают. Хозяйка особняка выходит ко мне в джинсах и белой блузке, без макияжа. Так она выглядит даже лучше, чем обычно. Все вместе мы следуем в шикарную библиотеку с видом на море. Приходится делать вид, что для меня, бывать в подобных домах — дело привычное. Мелинду сопровождает ее пиар-агент — И я понимаю, что время интервью ограничено. Тем не менее, беседа протекает без запинок, и к моей несказанной радости Мелинда разрешает мне даже включить диктофон на iPad. Она оказывается более открытой и спокойной, чем я ожидала, и интервью продвигается прекрасно. Сначала случай из ее детства, когда она впервые осознала себя иной. Потом отрочество с его попытками отрицать свою непохожесть и напряженностью, которой это приводило. И, наконец, диагноз, поставленный уже в 20 с лишним лет, а после него — лекарство и терапия. До последнего времени она держала свой диагноз в тайне от всех, боясь, что это может разрушить ее карьеру. Сейчас ей 38, и, по ее словам, Она куда меньше зависит от мнений окружающих, чем прежде, и хочет подать пример другим людям, которые желали бы открыться, но пока не могут. Через 10 минут я замечаю, как пиар-менеджер начинает ерзать в своем кресле и задаю последний вопрос. Нажала бы она на кнопку, избавляющую от биполярного расстройства, если бы таковая существовала? Я напоминаю ей, что некоторые люди из фильма Стивена Фрая говорили, что нет, потому что биполярность помогает им в творчестве, делая их теми, кто они есть. Они научились себя принимать. Я внимательно наблюдаю за собеседницей, когда она поворачивается к окну и смотрит на море. К моему удивлению, в глазах у нее блестят слезы. Я сразу чувствую себя виноватой и в то же время приятно взволнованной. Увидевшись, что диктофон работает, я про себя уже подбираю слова, которыми буду описывать это в своей статье. Наверное, лучше использовать этот момент для вступления. Мне надо подумать на эту тему, Элис. Можно я напишу вам позже? Мелинда поворачивается к окну спиной и смотрит на помощницу. Та отвечает ей обеспокоенным взглядом, и тогда я говорю, что это было бы замечательно, и подаю ей мою визитку. Снаружи Мэтью, который всё интервью тихонько пил кофе, предлагает зайти куда-нибудь, перехватить по сэндвичу, а уж потом вернуться к дому Лен и обсудить наши дальнейшие передвижения. Неподалеку отсюда, на обочине прибрежного шоссе, есть кафе, и я соглашаюсь поехать туда за ним. Минут через десять детектив уже въезжает на парковку, а я следом. Из машины я выхожу первый. Откуда-то сзади накатывает рёв мотоцикла. Я оборачиваюсь, чтобы поглядеть, где он. Тут-то все и случается. У мотоциклиста в руках бутылка, из которой мне в лицо и грудь бьет ледяная струя. Открыв глаза, я вижу, как Мэтью выскакивает из машины и бросается ко мне, в то время как мотоциклист уносится прочь. Я слышу виск. Свой виск.